Глава 10. Мое собеседование проходит быстро и без лишних вопросов. Я честно рассказываю о своем небогатом опыте в Институте благородных МАГЕС и заявляю, что выпустилась с отличным табелем. Лорд Мартен во время моего рассказа периодически кивает и черкает что-то в небольшом черном блокноте. Затем вызывает секретаря Томи Анадафи, который уже успел явиться на рабочее место. И просит, чтобы тот передал мне личные дела адептов выпускного курса. Для ознакомления. На мой немного испуганный взгляд он лишь мягко улыбается. Им по 18 они с головой погружены в учебу и не кусают своих магистров. У меня вырывается нервный смешок. Быть может, не все так страшно, и я справлюсь. Из кабинета ректора перетекаю на стул напротив томиана. Он немногим меня старше, высокий и худой, с блондинистыми коротко стриженными волосами и очками с узкими прямоугольными линзами. Вы здесь сразу после выпуска работаете, Пытаюсь поддержать беседу я. Вернее, немного отвлечься от охватившего меня волнения. Он бросает на меня быстрый взгляд и дергает уголком губ. Ко мне лучше на «ты». Ох, хорошо. И да, сразу после выпуска. Я у миссис Берингтон в учениках. Она мастер-заклинатель. Попасть к ней в личное ученичество можно было только оставшись здесь на какой-нибудь незначительной должности. Как интересно. Скорее утомительно. Коротко улыбается он. Когда этот стул занимал старый добрый мистер Бенк, его работа казалась невероятно легкой. Но на самом деле, скажу я тебе по секрету, он отвлекается, хмурясь над какой-то записью, и я заканчиваю за него. На самом деле это совсем не так. Томян кивается, сосредотачиваясь на перелистывании экипы тонких папок. Упомянутая леди легко напоминает и появляется здесь буквально через пару минут скрывается за ректорской дверью, но надолго там не задерживается. Секретарь успевает отобрать необходимые папки, составить по форме заявление найма и всучить мне на подпись. Бегло пробегая взглядом содержания, приятно удивляясь сумме в графе «Зарплатная ставка куратора». «Ну что?» — выходит от начальника леди Берингтон. «Вы готовы?» — кивая, поднимаясь и прижимая не такую уж и большую стопку бумаг к груди. «Отлично. Пойдемте, нам с вами еще мерки снимать. По дороге ввиду в курс дела». Мерки? Для пошива формы, уточняет она. До завтра как раз должны успеть. Но за это платит Академия, не волнуйтесь. Женщина кладет мне ладонь на спину и направляет к выходу. А также обеспечивает питание, проживание и стартовое пособие на мелкие нужды. Это включено в стандартный договор найма в учебное заведение. Наш завхоз уже получил распоряжение и прямо сейчас подготавливает вам апартаменты. Мы выходим в коридор и следуем на первый этаж. По пути Леди Берингтон рассказывает о режиме обучения и прочем. Оказывается, в Академии нет привычного деления на факультеты. Курсы распределяются по уровням. Их три. Каждый возглавляется одним деканом и несколькими кураторами, работающими в паре с магистрами на особо сложных дисциплинах. А внутри уже самого курса адепты поделены на два факультета. По направлению собственной магии, темной и светлой. Корпус начального уровня располагается неподалеку от замка и представляет собой отдельное строение, в котором живут и учатся первые, вторые и третьи курсы. То есть ребята от 12 до 14 лет. У них свое расписание и профессорский состав. Это Этакая частная школа на базе академии. А продвинутые и высшие уровни, курсы 4-5 и 6-7, находятся здесь, в основном замке. Они распределены в два противоположных крыла. У них разные общежития и столовые. Так что пересекаются адепты лишь в коридорах учебных этажей, если вдруг совпадает расписание перерывов, да на общих мероприятиях, вроде турниров и больших праздников. Учебная форма у всех одинакового кроя и комплектации, но отличается по цветам в зависимости от уровня. Начальный — красный, продвинутый — изумрудный, высший — черный с серебром. Сама форма очень красивая и имеет несколько вариаций на разное время года. Ни в какое сравнение не идет с той, которая была у меня в институте. Конечно же, в комплект к ней по умолчанию следует несколько тренировочных костюмов. Для дуэлей, боя, соревнований, походов и так далее. Магистры тоже должны носить форменные костюмы. Тёмно-бордовые, с золотыми элементами и длинными мантиями. Что-то подобное будут шить и для меня. Пока идем, миссис Берингтон кратко инструктирует по каждому этажу. Ректорат расположен на предпоследнем, седьмом. Выше ничего, кроме складских помещений. Ниже — лазарет. С пятого по третий этаж полностью занимают учебные аудитории. На втором находится библиотека с читальным залом, комнаты от к зимний сад. А еще именно оттуда можно попасть в башни общежития и апартаменты деканов комнаты остальных магистров, если они проживают в замке, они прибывают на работу каждое утро, разбросаны по всем этажам. Причем они заколдованы чарами отвода глаз, из-за чего никто из адептов не знает об их точном месторасположении. Первый этаж отведен под общие помещения: Столовые, дуэльные, тренировочные залы, лаборатории, выход в подземелье. Зачем они нужны, леди не рассказала. Мы как раз вышли в холл и оттуда свернули под центральную лестницу. Там оказался потайной коридор, ведущий в комнаты технических помещений. Кухня, подсобка завхоза и прочее. Швея уже должна прибыть. Миссис Берингтон берется за ручку неприметной двери и понижает голос, добавляя. Лорд Мартен вообще редко берет людей со стороны. Так что идти ей недалеко. Она его экономка, замечательная женщина. Мастерица на все руки. Экономка? Удивляюсь я. Разве одежду не более прибыльно? раз она в этом мастер. Марта служит в семье Мартенов уже много лет и не представляет своей жизни без их дворца. А новички в коллективе у нас редкость, так что в новой форме особой надобности нет. Я все равно не понимаю, почему эта женщина не развела собственное дело. Насколько знаю, хорошие портные и швии на вес золота. Комнатка оказывается небольшой, с диванчиком, длинным столом с рулонами ткани и манекеном, обвешанным лентами. Марта действительно уже на месте. Полноватая, невысокая, чуть моложе моей бабушки. Одета в простое серое платье с передником. «Какая молоденькая!» Начинает причитать она и едва меня видит. «Иди сюда, милая, меня зовут Марта. Сейчас снимем с тебя мерки, чтобы я могла одеть в лучшем виде такого замечательного нового магистра». «А если не секрет, сколько тебе лет?» У нее открытая улыбка, теплые карие глаза и копна кудрявых каштановых волос, собранных в немыслимый пучок на макушке, из-за чего ее голова кажется в два раза больше, чем есть на самом деле. Я не магистр, а куратор практикумов по стихийной магии. Губы сами по себе растягиваются в ответную улыбку. Рядом с Мартой спокойно, будто знаю ее много лет. Прохожу в центр комнатки, кладу папки с личными делами на диван. «Так, а лет сколько?» «Не будь такой бестактный», — встревает леди Берингтон. «Не видишь, девушка нервничает». «Нет-нет, все в порядке. Мне двадцать». «И кого курировать будешь? Малышню?» Марта подхватывает измерительную ленту и вертится вокруг меня, шустро снимая мерки. «Нет выпускников. Их куратор уволился». Женщина бросает взгляд на миссис Берингтон и подбоченивается. «На место покойника, что ли, девку взяли?» «Покойника? Холодею я». «Прохиндея этого сначала уволили, тут все верно», — поясняет она. А через два дня тело речка Экзамку к замку прибило. «Так что в его смерти Академия не виновата», — торопится вставить леди. «Делай свое дело, Марта, и не пугай сотрудников». Та послушно возобновляет работу, но говорить не прекращает. «Ох, не просто тебе придется с этими остолопами». «Марта!» «Что? Ты глянь на девочку Аманда. Основная часть ее будущих подопечных больше неё раза в два. А девки какие там? Палец в рот не клади, по локоть откусят». Леди Берингтон прикрывает глаза и вздыхает. Затем смотрит на меня. «Не слушайте ее, Рамона. Заканчивайте с мерками и поговорим о вашей должности». Я подожду снаружи. Не успеваю рта раскрыть, как она выходит в коридор. А из-за чего он умер? Продолжаю тему утопленника, так как руслые адепты меня сейчас волнуют не так сильно. Прошлый куратор. Да кто ж его знает? Марта берет со стола тетрадь и принимается быстро записывать. Вчера утром тут императорская комиссия была. заведение это прикрыть собирались. Не нужна боевая академия мирному времени, вот оно как. Бедный господин Лорент извелся весь. Но тут дело хорошо кончилось. Она внесла необходимые записи, подхватила ленту и продолжила снимать мерки. «Руки под ними, «Так с мертвецом что?» «Был комиссар. Вызывали с самой столицы». «И?» «Ну, осмотрели, упаковали, увезли. Причину смерти никто во все услышание не объявлял. Зачем детей пугать?» «У них и так вон сплетни какие пошли. Одна другой страшнее». Все, готово. Можешь быть свободна. Постараюсь до завтрашнего утра управиться. Может, не все элементы, но основной костюм и мантию тебе сделаем в срок. А дальше уже не торопясь. Спасибо. Я рассеянно поправляю одежду, беру папки с дивана и иду к выходу. До завтра. Рамона, окликает меня швея. Тебя ведь так зовут? Да, все верно. Оборачиваюсь, взявшись за дверную ручку. Что? Аманда права, переборщила я. Так-то ребята на выпускном курсе неплохие. А коль что, жалуйся прямиком господину Лоренду. Он быстро пересечет непозволительные отношения. В обиду не даст. Улыбаюсь и повторяю. Спасибо. Выхожу в коридор, где меня ждет леди Берингтон.